Последнее слово первое. Что это было? Так что же всё-таки произошло в горах тероля 11 августа 29 июля по старому стилю 1902 года? Что это было? Самоубийство? Несчастный случай? У нас нет точного и окончательного ответа на этот вопрос. Детективного романа из жизни Лизы Дьяконовой не выйдет. Это исключительно человеческая история. Но на какие-то вопросы ответы всё-таки имеются. Первый и самый главный. Любила ли Дьяконова своего Ланселя или психиатра ско каким-то другим именем по-настоящему? Или это был придуманный сюжет, который был ей необходим для романа. Ответ однозначный любила. И, по-видимому, очень сильно, даже страшно. В архиве Дьяконовой сохранились два письма 1901 года, и оба неотправленные. Первое письмо к сестре Вале. 22 июля 1901 года. Милая Валя, милая сестра, что мне делать, что мне делать с самой с собою? Экзамен через 2 недели, а я почти ничего не знаю. Не могу, не могу заниматься. Я не могу сосредоточиться, не могу ничего неразборчиво по тому нет у меня душевного спокойствия. Я знаю, что не могу видеться с ним. Ты поняла? Не спрашивай меня ни о чём больше, я переживаю страшное время, я ясно вижу всё своё безумие, но не могу, не могу противостоять ему. Ты знаешь мою жизнь, ты знаешь, что я до сих пор никогда и никого не любила. Не будем приводить письмо полностью, оно слишком интимное и откровенное, понимающий поймёт. Второе письмо кузине Маше Балтрушайтес написано чуть позже. Начинается оно с обиды на подругу. Ты пишешь человек, не сумевший взять от жизни своего счастья, что может сделать для других, раз он счастье в жизни своей не устроил. Дальше на нескольких страницах Лиза объясняет Маше, что есть люди, которым счастье само падает в руки. Такова Маша с её богатством, с её красавцем поэтом Юргисом, который влюбился в неё потому, что она богата и красива. А Ей Лизи ничего не давалось просто так. Она всего добивалась сама, преодолевая законы судьбы. Одного она не смогла преодолеть любви к своему психиатру, имя не называется. И всё дальнейшее письмо крик раненой души, где опять встречаются такие подробности, которые нельзя тиражировать, как нельзя передать волнение, которое испытывала Дьяконова, когда писала это. Всё письмо написано ужасающим и каким-то больным почерком. Все слова перечёркнуты, одно заменяется вторым, второе третьим. То, что оба эти письма остались неотправленными, говорит о том, что Лиза боялась признаться в своей любви даже самым-самым близким ей женщинам, любимой сестре и единственной подруге. Если бы она просто увлеклась своим врачом, а не влюбилась в него с чудовищной непреодолимой силой, было бы иначе. Любовь была страстная, безответная. Но тогда зададим себе второй вопрос. Если Дьяконова до такой степени боялась признаться в своей роковой любви даже близким людям, женщинам, то как же она собиралась публиковать Дневник русской женщины. Псевдоним псевдонимам, но рукопись нужно было кому-то представить. Кому? Из литературных людей, имевших отношение к периодическим изданиям, Лиза знала только Меншикова, Новое время и Короленко, Русское богатство. Но не тому, не другому она бы рукопись не понесла. Лиза не была ни нимфоманкой, или графоманкой, и отлично понимала, какие уши торчат из этого романа. Брат Лизы Александр Дьяконов был артистом, а у артистов другая психология. Поэтому он и опубликовал парижский дневник сестры без всяких купюр, но сама Лиза ни за что не решилась бы отнести его в печать, да просто показать мужчине. Был вариант отправить рукопись в какой-то журнал инкогнито. Но кто бы тогда её напечатал? Впрочем, журналов в России начала 20 века было много, какой-нибудь напечатал бы, наверное, какой-нибудь Не слишком разборчивый издатель, возможно, охотно опубликовал бы историю о том, как русская студентка Сорбона, мечтая стать первой женщиной-юристом в России, втюрилась в своего психиатра и сошла с ума от этой любви. Но разве о такой публикации мечтала она? Важная деталь, на которую надо обратить внимание. Мария Болтрушайтис пишет родным дьяконовой истероля Когда Лиза пропала, но тело ещё не найдено, у Лизы остался на станции сундук, квитанция от которого мы не нашли. В этом сундуке была рукопись дневника русской женщины. Это было единственное богатство Дьяконовой, это было то, чем она дорожила больше всего на свете. Куда же делась квитанция, без которой забрать сундук из камер хранения у строгих на это счёт немцев было бы не так-то просто. Если её не было в дамской сумочке, которую она оставила в гостинице перед восхождением на Унец, значит, скорее всего, девушка взяла её с собой в горы. Зачем? Почему квитанцию не нашли в узле с вещами? Потеряла? Выбросила? Если такое случилось на водопаде Люйзенбах, лежем ручей, то дальнейший путь квитанции проследить не трудно. Спустившись по каскадам водопадов, она достигла бы озера Ахензее, самого огромного, самого глубокого и самого чистого водоёма в австрийских Альпах. Или прибился бы к камню в ледяном ручье и растворилась бы в этом ручье без остатка. Понятно, что сундук всё равно отдали родственникам, рукопись была обретена и не просто обретена, но опубликована. Но это сделала не Лиза. Как-то она смогла отделить себя от своей рукописи, предоставив ей право на личную жизнь. Найдут сундук или не найдут, возможно, о нём забудут и вспомнят спустя какое-то время и не будут знать, что с ним делать, кому он нужен, куда его отправлять. Кто-то из любопытства его вскроет, найдёт этот женский дневник, вздохнёт и использует бумагу в хозяйстве. Но всё это наши гадания. Правда в том, что оказавшись в Тироле, диаконава, независимо от своей воли, оказалась окружена целым рядом знаков, которым как чуткая душа не могла не придать значение. Но если и не предала, они всё равно работали на роман её судьбы, описала его уже не она. Озеро Ахензе. Ланселот был озёрным рыцарем, так его звали ибо воспитан он был девой озера, хранившей волшебный меч Эскалибур. Поднимаясь в горы, Лиза видела это озеро. Оно открывалось перед ней, вообще его панорамной красоте. Лизин ручей. Вспоминается Лизин пруд, но она не могла утопиться, как Карамзинская Элиза в каком-то пруду, не её масштаб. Скорее она птицей полетела бы с Эйфелевой башни. А вот смерть в горах вполне отвечала её мятежной натуре. Больше того, это была романтическая смерть. куда более романтическое, чем смерть башкирцевой, которая умерла от банальной чехотки. Но просто заблудиться и погибнуть в горах это тоже банально. Горы есть горы, и каким бы ни сложным ни был маршрут на Унец, и здесь бывали несчастные случаи, и здесь терялись и погибали люди. Броситься со скалы она не могла. Не было ни скал, ни крутых обрывов. Замёрзнуть ночью, чтобы на следующий день нашли твоё скрюченное тело с посиневшим лицом, это было не в её вкусе. Элиза каким-то непонятным образом устраивает себе идеальную смерть. Обнажённая девушка на краю водопада, названного её именем, с переломанными ногами Это поймут только при вскрытии и без других повреждений тела. Вот это красиво. Это романтично. Но главное это таинственно. Не смерть, а загадка. Одного только она не могла предположить, а именно её тело найдут через месяц, и оно будет выглядеть страшно. Без волос с разложившимися мягкими тканями лица. Но откуда диакону могло знать, что труп её окажется в таком месте, что его не будет видно с тропы, пока не пройдут дожди и вода не вынесет его на край уступа. И если бы не зоркий пастух, тело продолжило бы свой путь и в конце концов оказалось бы в озере. Ещё одна деталь, символ, о которой Лиза, наверное, не знала. Тироль расположен строго на полпути по прямой линии между Парижем и Краковом, который был в то время западной окраиной Российской империи. Она ехала из Парижа в Россию, чтобы потом вернуться из России в Париж. Но зачем? Чтобы страдать дальше. А кто ждал её в России? Семья? Мать? Последнее письмо к матери. Почтовая карточка было написано Лизы 19 июля 1902 года перед самым отъездом из Парижа: Милая мама, я останусь зачёркнуто. Примечание автора: пробуду в Париже ещё долго. У меня много занятий, никакой иной причины, удерживающей отъезда в Россию, нет и быть не может. Ваши предложения раз навсегда я отклонила и неразборчиво, повторяя их более чем бесполезно. Желаю всего лучшего Е Дьяконова. Лиза не только не собиралась навестить мать, а даже не хотела, чтобы та узнала о её приезде. Другое предотъездное письмо было написано брату Володи. Шурой Лиза была в ссоре. Это письмо от 27 июля. Оно более любезное, хотя и там высказывается много обид своим родственникам и прежде всего матери, но там есть и другое. Что тебе хочется, чтобы я привезла из Парижа? Что-нибудь по части туалета или же художественное? Пиши скорее. Кроме того, у меня есть плащ мужской, какой здесь носит, он не новый, я его привезу, неразборчиво. И если хочешь, предоставлю в полное твоё распоряжение. Хотела бы я и бабушке купить на парижский лад. Здесь все старухи завитые, напудренные корсеты носят. Я бы с удовольствием и ей привезла такой косметики, чтобы помолодиться. Да знаю, что она меня за это посрамит и ещё рассердится, пожалуй. Да, будет что мне вам по рассказать, когда вернусь в монгуш сказать, что увидала света и людей на целый год. До скорого свидания, мой милый. Пиши мне поскорее, любящая тебя сестра Лиза. Из этого письма можно сделать заключение, что перед отъездом из Парижа Лиза не собиралась покончить с собой, но в Тироле, в другой атмосфере, её настроение могло измениться. Кто видел её в Тироле, нашли, что она приехала в сильном возбуждении. В этом состоянии не ходят в горы или ходят, но не возвращаются. На родине ей нечего было делать, она уже Притомилась там целый год после Бестужевских курсов и сбежала в Париж, но вернуться в Париж она тоже не могла, потому что там видела бы своего возлюбленного под ручку с хорошенькой родственницей его начальника. Что же ей оставалось? Учиться. Учиться она не могла по состоянию своей головы, потому и отложила экзамены на осень. И Дьяконова остановилась на полпути. Она сделала так, что её загадочные смерти, обретённый дневник вызвали целый шквал статей в России. Её сравнивали с Марией Башкирцевой, писали, что она вторая Башкирцева, но самые известные авторы, вроде Василия Розанова, говорили, что она куда лучше и глубже Башкирцевой. Сколько здесь разлито души, дело задумчивости. Какие прекрасные страницы посвящены религии и размышлениям о смерти. Она смогла поставить красивую точку в своей судьбе. Заставила всех посмотреть на себя. Чёрт бы их побрал. Она доказала, что она героиня романа, который будут читать и через 100 лет. Как она это сделала? этого мы никогда не узнаем